«Мама в роддоме. Как позаботиться о себе и своем малыше?» «Послеродовой период. Вот он, результат вашего девятимесячного труда. Лежит у вас на животе. Вы изучаете его маленькие ручки, ножки. Возможно, что и он изучает вас в этот момент. Надеемся, вы гордитесь собой. И не зря». Некоторое время вы еще проведете вместе в роддоме, и эти несколько дней будут наполнены важными и нужными действиями. Какими? Сейчас все расскажем. Гигиена после родов. После естественных родов матка сокращается. Этот процесс сопровождается выделениями, которые называются лохии. Сначала они кровянистые и в достаточно большом количестве. Больше, чем в менструацию. Но не пугайтесь. Постепенно количество лохий снижается. И они становятся более прозрачными. Обратиться к врачу надо, если выделения стали обильные, ярко-алые. Например, вы обходились сначала обычными прокладками. А потом вам потребовалось менять ночные, самые большие прокладки каждый час. Это признак позднего послеродового кровотечения, которое случается и в пределах шести недель после родов. В гигиенических целях после каждого похода в туалет по-большому обязательно нужно подмываться без мыла и с мылом. Но не только по причине лохей. Если в родах была эпизиотомия, то швы нуждаются в уходе. Самое главное, как мы уже говорили, чтобы было всегда чисто и сухо, тогда все будет легче заживать. Если вы боитесь идти в туалет, потому что швы будет щипать, есть лайфхак. Тёплая вода снижает неприятные ощущения. Первый поход в туалет по-маленькому может быть в душе. Или же наберите в стаканчик воды и полейте промежность в процессе. Это действительно работает. Кроме воды, швам очень полезен доступ воздуха. Поэтому после совершения туалета полежите немного на пеленке без белья, прокладок и всего остального, создающего парниковый эффект. Проветриваемые швы заживают гораздо быстрее. Мочеиспускание и стул должны быть регулярными. И точно не надо допускать задержки в сутки и более. Обратитесь к персоналу роддома. Это обычная ситуация. И вам посоветуют нужные средства. Анастасия В моей практике был случай, когда женщина после родов жаловалась на боли в животе. Сначала все думали, что так сокращается матка. Но боль была не периодическая, а усиливающаяся со временем. На вторые сутки боль стала очень сильной, и женщина рассказала об этом персоналу роддома. Оказалось, что все это время она не полностью опорожняла мочевой пузырь. Ей вывели мочу катетером, и все неприятные ощущения ушли. Дело в том, что после родов, в связи с сокращением матки, положение органов меняется. Снижается тонус мочевого пузыря. И может быть сложнее чувствовать позывы к мочеиспусканию. Когда обязательно нужно обратиться к врачу в раннем послеродовом периоде? Во-первых, если возникает резкое кровотечение, это очень опасно. Может быть, вас уже выписали из роддома. Тогда обязательно возвращайтесь туда за помощью. Во-вторых, если поднимается температура, это может быть связано с грудью, лактостаз, мастит или маткой, воспаление. При кесаревом сечении надо проверить, все ли в порядке со швом. Вы можете чувствовать небольшой дискомфорт от того, что органы и связки еще как бы не совсем вернулись на место. До этого их прижимала растущая матка, а сейчас она сокращается и довольно болезненно. Ощущения будут особенно сильны, когда вы начнете кормить грудью. Так задумала природа. Чтобы помочь органам малого таза не опускаться, а занять прежнее положение, после родов желательно подвязывать живот. Самый простой способ – подвязывание пеленкой, сложенной полоской. Вы ложитесь на спину, слегка массируете живот – Приподнимаете таз, чтобы органы сместились немного вверх. Накладываете пеленку сверху, чуть выше лобка, и завязываете ее узлом сзади. А потом свой живот, который будет после родов довольно мягким, вы аккуратно вытягиваете наверх, чтобы он лежал в пеленке, будто в кармашке. В таком виде очень удобно вставать, ходить, носить ребенка. Использовать послеродовые бандажи после естественных родов не рекомендуется, потому что они не фиксируют кости таза и могут способствовать повышению внутрибрюшного давления. Еще эффективнее, чем подвязываться, следить за своим поведением в быту, не давая дополнительную нагрузку на тазовое дно. Старайтесь соблюдать постельный режим. Делегируйте домашние обязанности родным. И при любой возможности отдыхайте, чтобы снять нагрузку с тазового дна. Важно дать организму время на восстановление. Раньше не считалось, что женщине нужно давать после родов отдыхать. Но никто не считал, сколько потом было опущений даже выпадения органов малого таза. Эта тема замалчивалась и была непопулярна. Женщинам было стыдно об этом говорить. Сейчас мы знаем, что от этого зависит качество жизни после родов. Тазовое дно уязвимо. Дайте себе хотя бы 7-9 дней отлежаться. И в течение всего восстановительного периода Это 6-8 недель. Относитесь к себе бережно».